Глава 37. Я ждала 9 часов. В 3 часа утра зазвонил мобильный, и я рывком выпрямилась. При попытке дотянуться до него ударилась тыльной стороной ладони о тумбочку. Чертыхнувшись, я провела пальцем по дисплею и приняла вызов. Алло, прохрипела я. Пару секунд в трубке было тихо. «Тристан, Козёл сон как рукой сняло. «Он вообще не заслуживает Маккензи. После того, как он с ней обошелся, ей следовало бы поискать себе кого-нибудь получше», продолжал Спенсер. Я услышала шорох бумаги и откашлялась. Сердце колотилось, как безумное. «Но Маккензи этого совсем не хочет». Снова шелест. Казалось, будто он листал рукопись. Спенсер тоже кашлянул. До он. Это потрясающая книга. Правда. Читая, я чувствовал все, что ощущала Маккензи. Я пробормотала благодарность. Мне... Мне пришлось прочесть дважды, чтобы все понять. Прежде всего, те вещи, которые написаны между строк. Тихо добавил он. Листы опять зашуршали. И... Сердце подпрыгивало к самому горлу. Теперь я их понял. «Иногда я немного торможу». «Тормозить — это неплохо. Я тоже торможу», — быстро проговорила я. «Окей», — он снова прочистил горло. «Мне еще кое-что бросилось в глаза». Я легла чуть ровнее. «Я слушаю». «То, что Тристан спит со столькими женщинами, мне не нравится. В смысле, он много лет был влюблен в Маккензи но в то же время ведет себя как бабник. Из-за этого в некоторых моментах его чувства кажутся немного неправдоподобными. «Помню, кто-то однажды сказал мне, что вступал только в те отношения, которые длились не больше одной ночи», — пробормотала я. «Поток из десяти женщин за неделю — это просто-напросто нереально крошка, даже если Тристан безумно красив и у него идеальное тело». Закрыв глаза, я увидела перед собой его ухмылку, наглую и вместе с тем прелестную. В груди появилось тянущее чувство. Кроме того, по-моему, это вполне могло прекратиться после того, как он познакомился с ней. Тихо сказал он. Я с трудом сглотнула. «Ты так думаешь?» Он согласно буркнул. «Определенно». «Почему?» — спросила я потому что она для него особенная. У меня пересохло горло. И он для нее тоже. Теперь он замолчал. Я слышала через телефон его спокойное дыхание и внезапно пожелала, чтобы он оказался рядом со мной. Или я с ним. «Я не знал, как ты тогда себя чувствовала, Доун», хрипло произнес он через некоторое время. «Когда?» «Всегда. Я имею в виду...» «Естественно, я слышал, когда ты говорила, что не можешь, но действительно понял всё только сейчас. Ты описала мысли Маккензи так реально. Мне самому себе хочется врезать за то, что был слишком слепым и глупым, чтобы осознать, каково тебе приходилось. Я никогда не собирался давить на тебя и ранить. Я теребила уголок одеяла. Знаю. Просто хотел ещё раз тебе это сказать». Тишина меня нервировала, поэтому я попробовала вернуть в разговор изначальную лёгкость. «Меньше женщин для Тристана, учту. Что ещё?» На противоположном конце связи вновь зашелестела бумага. «Так, первая сцена секса мне не нравится». Тут я села. «Что-что? У меня хорошие сцены секса. Я же не утверждаю, что они плохие». «Просто ты описываешь всё так, как будто он слепо на неё набросился. Хотя она была такой же жадной», — деловым тоном заявил Спенсер. «Чушь! Маккензи вела себя не так жадно, как Тристан. Ещё как жадно. У неё яйца посинели не меньше, чем у него». Я прыснула от смеха. Сой застонала и накрыла голову подушкой. «Думаю, это ты могла бы подправить», — серьёзно сказал Спенсер. «Согласна. Что еще у тебя в списке?» Он прерывисто выдохнул. Глава 20. Признание в любви Тристан делает в совершенно неподходящее время. Поэтому Кензи так ужасно и реагирует. По-моему, ее реакция даже уместна. Вот только в какой-то момент Тристану нужно узнать, почему для нее это так тяжело. Не может же мысль о том, что Тристан ее любит, на самом деле так ужасать?» «Или нет?» Я слабо улыбнулась. «Нет, вовсе нет. Просто она была сама не своя после звонка Донована». «Неужели она действительно приехала к нему и сказала все это?» Глухо спросил он. Перед моим внутренним взором возникло лицо Нейта. Боль, которая вспыхнула на нем, стоило ему понять, что мое прощание было окончательным. «Да, она так и поступила». И рада, что сделала это. У неё с ним всё кончено. У него сбилось дыхание. Это хорошо. Можно тебе кое-что сказать? М-м. Донован скоро женится и станет отцом. Спенсер выругался. Что? Да. Сейчас он живёт в доме, который купил для себя и Кензи. Вместе со своей невестой и их ещё нерожденным ребёнком. Тупой идиот. Он никогда не должен был ей изменять. Если бы он этого не сделал, Тристан и Кензи никогда бы не стали друзьями. Мне кажется, рано или поздно они бы встретились. Почему? Потому что судьба правильно сдала бы карты и точно позаботилась о том, чтобы эти двое нашли друг друга. И еще потому, что Тристан не успокоился бы, пока не отыскал ее. Я тихо засмеялась. «Твой смех — это мой любимый звук», — неожиданно сказал он. Мне его не хватало. Сердце у меня пустилось вскачь. Казалось, что в грудной клетке целый оркестр заиграл самбу. Я прокашлялась. «Какой у тебя следующий пункт в списке?» «Доун, прости меня. За всё, что я тебе наговорил. За то, что перестал бороться за нас и назвал тебя трусихой. Ты не трусиха». А вот я как раз наоборот. Я крепче стиснула трубку. «Ты серьёзно?» «Конечно, крошка». Теперь его голос стал мягким и тёплым, как моё одеяло. Я был в ярости и в отчаянии. У меня раз за разом возникало чувство, словно я получаю тебя всего на секунду и должен наслаждаться каждым моментом, потому что ты всё равно уйдёшь. А ты никогда и не собиралась. После всего, что с тобой случилось... «Просто подпустить меня к себе, хотя ты так этого боялась, было невероятно храбро с твоей стороны. Сейчас я это понимаю и... Прости меня!» «И ты меня тоже. За всё!» — прошептала я. Я улеглась обратно и натянула одеяло до подбородка. «А что насчёт двадцать седьмой главы?» — еле слышно произнёс Спенсер чуть позже. Я вздохнула. «Её ещё нет». «Ты не можешь оставить меня в подвешенном состоянии, Доун. Мне нужна следующая глава». «Я не могу писать дальше, пока не знаю, чем все закончится. Меня даже охватило такое отчаяние, что я попросила о помощи Нолана», — призналась я. Спенсер засмеялся, и мне сразу стало ясно, что он подразумевал под любимым звуком. Я ощутила то же самое. «И что сказал маэстро?» — поинтересовался он. Нолан говорит, если вообще ничего не получается, надо избавиться от мысли, что я должна силой навязать им счастливый финал. Внезапно на линии воцарилась тишина. Похоже, он перестал дышать. «Спенс?» — позвала я. Мне даже показалось, что он положил трубку. «Я хочу двадцать седьмую главу, Доун». «Я тоже хочу, только не знаю как», — осторожно сказала я. Он фыркнул. Тристан и Маккензи созданы друг для друга. Ты это знаешь, я это знаю, и всему миру с незапамятных времен это известно. Разноцветная карта мира расплылась у меня перед глазами. Я отчаянно заморгала. Именно эти слова он уже говорил мне в совершенно другой ситуации. Тогда я была еще слишком погружена в свое прошлое. Однако теперь мое сердце открыто. «Для него, для нового доверия, для того, что он пробудил во мне. Спроси меня ещё раз». «М?» — отозвался Спенсер. «Спроси меня ещё раз», — повторила я. «Крошка, я за тобой, к сожалению, не успеваю». Я кашлянула, чтобы комок в горле исчез. «Мы ещё долго можем обсуждать свои ошибки. Или можем просто это пропустить и с этого момента делать всё правильно». Я прикусила нижнюю губу. «Поэтому, пожалуйста, спроси меня ещё раз про свидание, чтобы я дала тебе правильный ответ». Он шумно вдохнул. «Пойдём на свидание?» Я рассмеялась. «Это не вопрос». «Чёрт, точно!» Спенсер снова втянул в себя воздух. «Доун Лили Эдвардс, окажешь ли ты мне честь пойти со мной на свидание?» Я собралась, чтобы наконец дать ему ответ, который он заслужил намного раньше. «Да. Да, да, да».